Глава одиннадцатая. «Я начала худеть». Городским жителям я пробыла недолго. Трусливый Венцеслав через пару недель выселил свою мамочку на поляну, но все это сущие пустяки по сравнению с главным событием последних десяти дней. «Я начала худеть». 16 февраля 2010 года. Диета. «Друзья мои, я всерьез села на диету». Теперь я могу это точно констатировать, так как уже есть результаты. Наконец-то я собрала силу воли в кулак и стала изменять главному мужчине моей жизни холодильнику. Точнее, я от него ушла. И результаты не заставили себя долго ждать. За первые десять дней я скинула четыре килограмма. Теперь каждое утро на завтрак я ем овсянку, сваренную на воде, без соли, сахара и масла. С кашей можно есть фрукты, яблоки, апельсины, грейпфруты, киви, но ни в коем случае не употребляйте бананы и виноград, так как в них слишком много углеводов. В течение дня употребляю овощи, рыбу, мясо, говядину, телятину, куриное филе, морепродукты. Все это должно быть вареным, ничего сладкого, жареного, соленого, вместо белого хлеба черный. После шести часов вечера не ем совсем. Ночью употребляю только грейпфруты, так как они способствуют сжиганию жиров. В последнее время пристрастилась грейпфрутовым фрешем. Для сжигания жиров полезны также и ананасы, но их лучше есть днем, потому что в них содержится немало сахара. Сидеть на диете тяжело. Вчера ночью, например, мне снились огромные куски жирной, ароматной свинины с картошкой фри на гарнир. Но такая еда под запретом. Терплю. 17 февраля 2010 года. Переезд. «Трусливый сынишка, венцешка, на лобном месте изгнал меня из городской квартиры. Он, видите ли, побоялся, что Жанна изменит ему с нектарием Либерманом. Забеременеет и вернется к нему уже с животом. Во избежание такой ситуации Венц уговорил ведущих выгнать на поляну Либермана, а заодно и меня, чтобы не мешало. Я, конечно, обрадовалась возвращению в деревенский коллектив» но обиделась на Венгржановского за то, что не предупредил заранее, и теперь мне снова в ускоренном темпе пришлось собирать вещи. Никак не могу привыкнуть, что у нас в «Доме-2» вся жизнь на чемоданах. 20 февраля 2010 года. Бег. Худеть только благодаря использованию диеты не слишком эффективно. «Обязательно нужны силовые нагрузки. На поляне с этим намного проще, больше места, да и спортзал имеется. А тут и Сережа Пынзарь наконец-то взялся за ум, стал меньше есть и занялся спортом. На этой почве я подружилась с Читой Пынзарей. Короче, теперь я тайком от ведущих, вместе с Сережей и Дашкой Черных, дезертирую по ночам за периметр». Мы снимаем микрофоны, выбираемся через щель в заборе и бегаем по несколько кругов вокруг периметра. А потом на ночь втроем давим грейпфруты и пьем фреш. 22 февраля 2010 года. Амазонка. Я решила, что начавшей худеть Ине Воловичевой, нужен срочно новый образ что-нибудь эдакое вроде амазонки или зены, королевы воинов. Захотелось иметь длинную прическу, и моя подруга, стилист Ирена, помогла подобрать самый эффективный способ. Она вплела мне в волосы афрокосы. Работа кропотливая, процесс длился 12 часов, но дело того стоило, получилось очень красиво. Когда я появилась в периметре со своими косами, у меня тут же обнаружился поклонник, кузнец Василий, Короче, мой новый образ сработал на ура. 24 февраля 2010 года. Бюстгальтер. Несколько дней назад я попросила кузнеца сделать мне необычный подарок – выковать железный бюстгальтер. Кузнец долго снимал мерки, и вот сегодня мы вместе поехали на кузницу, чтобы осуществить мою мечту. Дело в том, что железный бюстгалтер, на мой взгляд, должен был завершить образ Амазонки. Броня удалась на славу, надо отдать должное Василию. В новом лифчике я действительно стала похожа на Зену. Подарок мне настолько понравился, что я ходила в нем весь день и сняла только перед сном. Теперь мечтаю о другой детали доспеха. Хотелось бы коротенькую железную юбочку.